Румфорд материализовался на Землю, в нью дважды за время войны Марса с Землей. В первый раз сразу же после начала войны, во второй — в последний день войны. Ни он, ни его пес тогда еще не имели отношения к новой религии. Они были просто аттракционом для туристов. Держатели закладных на имение Румфорда сдали его в наемо-организатору платных зрелищ Марлену Т. Лаппу. Лапп продавал билеты на материализацию по доллару за штуку. смотреть было почти не на что, кроме материализации и демотерализации Румфорда и его пса. Румфорд не говорил ни слова ни с кем, кроме Монкрайфа Дворецкого, да и то шептал ему на ухо. Он обычно сваливался, как куль, в кресло в музее Скиппа, в комнате под лестницей. Он мрачно прикрывал одной рукой глаза, а пальцы другой руки переплетал с цепью, удавкой на шее казака. Румфорда и казака в программе называли призраками. Снаружи, под окном маленькой комнаты, был построен помост, и дверь в коридор была снята с петель. Зрители имели возможность двигаться двумя потоками, успевая бросить взгляд на человека и собаку, угодивших в хроносинкластический инфундибулу. — Сдается мне, что он не очень-то разговорчив сегодня, друзья, — привычно вещал марлента Т. Лап. — Вы поймите, ему есть над чем задуматься. Он же не весь с нами, друзья его вместе с собакой размазало по всей дороге от Солнца до Беттергейзи. До последнего дня войны все мизансцены и шумовое оформление устраивал Марлин Т. Лап. «По-моему, это просто чудесно, что все вы, друзья мои, встали знаменательный в истории мира день». Пришли сюда смотреть на этот замечательный, культурно-воспитательный и научный экспонат, — говорил Лап в последний день войны. «Если этот призрак когда-нибудь заговорит, — сказал Лап, — он расскажет нам о чудесах в прошлом и будущем. И о таких вещах, которые вселенной еще и не снились». — Мне остается только надеяться, что кое-кому из вас сказочно повезет, и вы окажетесь здесь в ту минуту, когда он сочтет, что пора поведать там обо всем, что он знает. — Пора, — сказал Румфорд за могильным голосом. — Давно пора, — сказал Уинстон Найлс Румфорд. В этой войне, которая сегодня завершилась победой, восторжествовали только святые мученики, которые ее проиграли. Эти святые были земляне, такие же, как и вы. Они улетели на Марс, начали войну, обреченную на провал, и с радостью отдали свои жизни, чтобы земляне наконец соединились в один народ, гордый, полный радости и братской любви. Умирая, Они желали, — сказал румфорд не райского блаженства для себя, а лишь одного, чтобы воцарилось навечно братство всех народов земли. — Ради этой высокой цели, к которой мы должны стремиться всей душой, — сказал румфорд я принес вам слово о новой религии, которую каждый землянин с восторгом примет в самые заветные уголки своего сердца границы между государствами сказал румфорд исчезнут жажду воевать сказал румфорд умрет вся зависть и весь страх вся ненависть умрут сказал румфорд новая религия сказал румфорд будет называться церковью бога всебезразличного нами этой церкви будет голубое с золотом — сказал румфорд она на знамени будут золотом по голубому фону начертаны. Вот какие слова! Позаботьтесь о людях, а всемогущие сам о себе позаботятся. Учение этой религии будет опираться на два догмата, — сказал румфорд а именно, жалкие, ничтожные люди ничем не в силах порадовать всемогущего Бога, а счастье и несчастье вовсе не перст Божий.